Глава 13, Опта всем своим видом показывал, как рад, что мы остались в живых и справились со злым духом, но вот глаза говорили правду. Его взгляд цеплялся за табличку в руках у Мейли. «Ну, почти. Есть одно незаконченное дело», — сухо ответил ему, «понимая, что ситуация дерьмовая. Я не в том состоянии, чтобы сражаться с воином пятой ступени» даже используя демоническую алхимию. Кровавые пилюли смогут немного восстановить раны, но я так или иначе в проигрышном положении хотя бы потому, что воинов тут трое». «Вот как?» «Очень хорошо. Я помогу вам с ним», — улыбаясь, пообещал Опта. «Давайте вернемся в деревню. Вижу, что вы ранены, вам окажут первую помощь». «Хорошо». Я поднялся на ноги, делая вид, что чувствую себя гораздо хуже, чем было на самом деле. «Но вначале скажи, Опта, ты знал, что тут происходит? Знал про яму с трупами?» «Что за странный вопрос?» Он все еще пытался выдавить из себя улыбку, но взгляд стал колючим и холодным. Он уже мысленно прикидывал, сможет ли быстро меня убить. «Вы же сами видели мои раны!» Я отправился за злым духом, но он ранил меня. Скольких людей ты уже сюда посылал, Опта? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Больше он не улыбался, а его рука легла на меч. Все ты понимаешь. Ты годами скармливал людей этой твари, а она становилась все сильнее и сильнее, пока в какой-то момент не вышла из-под контроля». «Ты ничего не знаешь, чужак!» — рыкнул он. «Этот дух был нашим стражем и защитником! Он защищал нашу деревню десятилетиями!» «Так это был дух-хранитель?» — изумилась Мейли. «Ты осквернил духа-хранителя, превратив его в одержимого плотью? Да как у тебя хватило наглости так поступать?» Заклинательница рассверепела, пришлось схватить ее за талию, и притянуть к себе, чтобы успокоить. «Ты же не помочь нам пришел, верно?» «Верно», — подтвердил мужчина, поняв, что лукавить больше нет смысла. «Спасибо вам за помощь, но я не могу вас отпустить. В туманном камыше жесткие законы. За то, что я сделал, заплачу не только я, но и вся деревня. Такого я допустить не могу». «Разумеется», — кивнул я понимая, что он так и поступит. И все же у меня есть для тебя деловое предложение. Отпусти нас, и мы не просто никому не расскажем, а еще и заключим торговое соглашение». «Торговое соглашение?» Опта удивленно вскинул бровь, да и Мейли, не понимающе на меня посмотрела. «Именно. Есть у меня одна незаконная вещица, стоимость которой сложно переоценить». Я медленным движением достал из пространственного кармана сферу с последней бомбой и, влив крупицу энергии, бросил ему. Не ожидая подвоха, Опта поймал ее и нахмурился, оглядев сферу на своей ладони. «И что это?» — спросил он, а я, тем временем покрепче прижав к себе Мэйли, рванул назад к яме. Мы падали в тот момент, когда прогремел взрыв, и нас толкнуло вниз ударной волной. Я укрыл нас обычным покровом, и этого хватило, чтобы не пострадать. Нас немного оглушило, и поэтому пришлось немного подвигать челюстью, чтобы избавиться от звона в ушах. — Ты в порядке? — спросил я. Но Мэйли, кажется, не услышала. Смотрела на меня ошалевшим взглядом. — Сиди тут. Я выскочил наружу и впечатлился масштабом взрыва. Он в клочья разметал старые постройки, а на месте, где стоял Опта, даже образовался маленький кратер. Сам старейшина деревни деревне Лот-Тарху нашелся метрах в двадцати от того места и, по правде сказать, удивительно хорошо выглядел для того, у кого в руке взорвалась бомба. Руку оторвала вместе с куском плеча, правая половина лица была скорее обожженным черепом. Но при всем при этом он был еще жив лежал на земле и открывал рот, а ошарашенно тараща глаза. Вот уж не знаю, это так возвышение его спасло, или он использовал покров в последний момент. В любом случае в таком состоянии он не боец. «Лучше бы ты сидел в своей деревне», — сказал я ему, занося меч. «Так бы мы просто ушли». И в этот момент в меня ударила дистанционная техника. Я отскочил, используя технику шагов, и закрылся покровом. Это ударило один из тех воинов, что был с оптой. Интересно, а где еще один? Поблизости тела я не видел, значит, либо прячется, либо рванул за подмогой. Воин напал на меня со стремительной быстротой, что неудивительно для его возвышения. Шестая ступень, но лишь самое начало. Не уверен, что тут второй шаг — Скорее открыл пару узлов на первом. Воин был молодым пареньком моего возраста и, без сомнения, талантливым. Три удара копья, а затем он использовал технику вихревого удара. В меня устремился словно огромный вращающийся бур. Пытаться его заблокировать не стал, отскочил в сторону, а техника прошла дальше, разметав бамбуковые стволы, оказавшиеся на пути. «Ты заплатишь за то, что сделал с отцом!» — рычал парень, нанося один удар за другим. Мне из-за ран было тяжеловато за ним успеть, приходилось отступать, сражаясь от обороны. «Опта был твоим отцом!» — крикнул я ему, но на это парень ответил техникой рассекающего копья. Это был быстрый и плавающий удар, во время которого древко копья может искривляться, словно змея. Ты можешь его отбить, но оно все равно тебя достанет, словно хлыст. Но я так долго осваивал стиль танцующего дракона, что тело стало более гибким, и мне стало гораздо легче уклоняться. Я разорвал дистанцию, отступив в бамбуковый лес, и копейщик поспешил следом. Он раскрутил копье, превратив его в колесо смерти, играючи перерубающие стволы бамбука. Бинты намокли. Значит, раны открылись, несмотря на швы и обработку. На ходу закинул в рот одну лечебную и одну черную пилюлю. Мне бы выиграть пару минут, тогда я мог бы где-нибудь поставить дверь и восстановиться, но копейщик дышал мне в спину. — Трус! Сражайся! — кричал он мне, но я лишь посмеивался над таким. Еще несколько лет назад я действительно старался следовать пути справедливости и драться с врагом лицом к лицу, следуя заветам Мириона. Но в конечном итоге понял, что это все дурость. Спасибо юну фен который вогнал мне кинжал в сосредоточие, окончательно рассеяв все мои иллюзии. Драться честно, значит сдохнуть от руки того, кому не писаны никакие правила. Этого типа не останавливает то, что я серьезно ранен и ослаб после боя со злым духом, так с какой стати мне придерживаться каких-то правил? Если бы у меня остались еще бомбы, я бы непременно использовал их. Пока что этот парень тратил силы на то, чтобы рубить бамбук в отчаянной попытке добраться до меня, а я между тем скользил между стволами, дожидаясь удачного момента. И тот представился уже достаточно скоро. Парень, может, и был умел но опыта ему не доставало, несмотря на возвышение. Думаю, он потратил почти половину своего сосредоточия на одну лишь глупую рубку бамбука. Я же ограничивался техникой шагов, которая использовала всего шесть узлов силы. Ничто для моего возвышения. — Где ты, трус? — рычал он, немного запыхавшись. — Здесь. Вслух я этого не произнес, само собой. За меня это сделал арбалетный болт. Давненько не пользовался этим малышом. Болт угодил воину в бедро, пробив его почти насквозь. Рана не серьезная, но прыти противнику поубавит. Сын опты немедленно послал еще один воздушный бур в моем направлении, но меня самого к тому времени там уже не было. Я выскочил на него с противоположного направления. отмаш ударил меня копьем, Но я нырнул вниз, и вот уже Рейхор вошел ему в грудь, проигнорировав выставленный в последний момент покров. Воин охнул и осел, ошарашенно таращась на меня. Не ожидал, что я так легко обойду духовную защиту, а меж тем распространенная ошибка. Быстрым движением я высвободил Рейхор из груди, используя сдвиг, а затем снес парню голову. Вот так и закончило юное дарование из глухой деревни, чьего имени я даже не знал. А меж тем сбеги он как другой, и я бы не стал их преследовать. Но Мэйли, скорее всего, сообщила бы в ушаре о том, что тут происходило. Поморщившись и ощупав раны, я побрел обратно к тому, что осталось от хутора. Мэйли была цела и немного пришла в себя после случившегося. А еще что меня удивило... Она добила опту. Тот лежал на прежнем месте, но уже с кинжалом в сердце. При моем появлении Мэйли облегченно выдохнула и улыбнулась. Кажется, даже хотела броситься обниматься, но помешала раненая нога. Возможно, повредила при падении во время взрыва, так что сейчас девушка слегка прихрамывала. — Ты в порядке? — спросил я у нее. — Это я должна у тебя спрашивать. Ты еле на ногах стоишь. «Все не так плохо, как ты думаешь», — сказал ей, слегка соврав. После этой непродолжительной схватки мое состояние было, мягко говоря, скверным. Думаю, если бы не черная ягода, я бы уже отключился. Тот третий может привести сюда друзей, так что нам лучше уйти. Я ногу подвернула, мне нужен хотя бы час на восстановление. Времени нет, — покачал я головой и взял ее на руки. Она охнула, а затем охнула снова, потому что мы взлетели, стоя на рейхоре. Девушка прижалась ко мне поплотнее, с опаской поглядывая вниз, а я уже толкнул нас вперед, уносясь прочь от Лот-Тарху. Сил у меня хватило примерно на час полета, после чего я решил, что надо остановиться и передохнуть, тем более что тут попался относительно сухой участок посреди бескрайних болот, и бамбуковых лесов. Укрывшись в зарослях, я присел, оперевшись о стволы спиной, и сказал своей спутнице, «Разбуди меня через пару часов». «Ладно». Кивнув, я прикрыл глаза и практически сразу провалился в сон. Очень редко у меня бывали с ним проблемы. Там, в аду, во владениях Рамуила, это был самый простой способ сбежать от действительности. Когда я открыл глаза, то первое, что понял, это то, что проснулся совершенно не в том положении, в каком засыпал. С добрым утром улыбнулась мне Мэйли. Скорее уж ночь, вздохнул я, поднимаясь с ее коленей. Похоже, что каким-то образом девушка ухитрилась переложить меня, а я даже не проснулся. Тревожный знак. Обычно у меня достаточно чуткий сон. Возможно, дело в откате от черной ягоды но даже так это был неприятный сюрприз. Будь на месте девушки кто другой, он мог бы без труда меня связать. «А, ну да», — немного смутилась она. Учитывая, что выступили за духом мы на рассвете, то вырубился я задолго до полудня, а, следовательно, проспал я гораздо больше пары часов. Единственным источником света был небольшой артефактный фонарь, который девушка поставила рядом с нами. Светил он не очень ярко, но зато согревал. Она и раньше время от времени им пользовалась, когда не нужно было поддерживать огонь. Например, глубокой ночью, под навесом. Ведь дров у нас было маловато, а фонарь для приготовления пищи не годился. Как себя чувствуешь? Я поднялся и потянулся. По ощущениям чувствовал себя еще хуже, но это нормально. Эффект ягод пропал. Тело только начало восстановление после ранений и всеми силами пытается сказать глупому воину, что он не бессмертный и ему нужно соблюдать постельный режим. «Лучше, чем должен был. А ты сама?» «Все хорошо. Нога в норме. В остальном тоже неплохо. Коленки только затекли». Мэйли смущенно улыбнулась. «Лорды, когда она уже перестанет строить мне глазки?» С того момента, как мы попали в бурю, она только это и делает, хоть порой и пытается скрыть, а потом еще и обижается, что я не обращаю внимания на это. — Продолжим путь? — спросила она, поднимаясь. — Да, — хотя решил я, — мы все еще близко к деревне. Если нас преследуют, то им будет сложно выйти на наш след из-за полета, но не невозможно. Чем дальше мы уберемся, тем меньше шансов, что нас найдут и все же, немного подумав, добавил «Отправимся через час. Мне нужно пополнить запасы энергии». Мэйли кивнула. Я присел в позу медитации и стал раскручивать внутреннюю энергию по меридианам, одновременно поглощая силу из воздуха, используя технику поглощения мира. Первый круг, второй, третий, а ведь тут энергии даже больше, чем в шестом витке. Выходят, правду говорят, что чем ближе к центру мира, тем больше энергии разлита вокруг. Запасы я смог восполнить даже быстрее, чем за час, при том, что в шестом витке на то же количество энергии ушло бы в два раза больше времени. Жаль лишь, что подобными короткими медитациями себя не усилишь. Не просто так медитации могут занимать много суток подряд, когда нужно открыть очередной узел. Ты словно гладишь меридиан изнутри, расширяя его в нужном месте, пока тот не превратится в узел. И каждый новый оборот энергии внутри — это словно удар стамески по бруску дерева, и для получения результата их нужно не десятки, а сотни, а порой и этого недостаточно. Не просто же так существуют преграды между ступенями, когда ты можешь сделать тысячи оборотов внутри себя, но так и не открыть нужный узел». «Готово?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Да», — подтвердила девушка, и я, подхватив ее на руки, как в прошлый раз, встал на Рейхор. Меч без труда поднял нас обоих в воздух, и мы устремились вперед, ориентируясь по звездам. И в полете меня посетила весьма любопытная идея. А что мешает мне использовать технику поглощения мира прямо на мече? Для медитации нужен покой, и я находился в относительном покое. Да, единение с миром в таком виде не достигнешь, но у меня есть техника разделения сознания. Это позволит немного смягчить потенциальные проблемы. Да и полет на мече фактически не техника. Он не требует от меня использования узлов силы и формирования узора, Лишь подпитки меча напрямую. Ладно, попробуем. Вдох, выдох, круг. Ух! Нас немного качнуло, и Мэйли проснулась. Девушка задремала прямо у меня на руках, обдуваемая ветром. Спи, — сказал я ей и продолжил полет. Вдох, выдох, круг. Неплохо, неплохо. Это было сложнее, чем могло показаться. Концентрация на поглощении то и дело наравило сорваться и помешать передаче энергии Рейхору. Но два оборота внутри я совершил, а это уже очень неплохой результат. Если я в итоге научусь поглощать энергию прямо на ходу, то смогу восстанавливать столько же, если не больше, сил, что уходят на полет. Вдох, выдох, круг, вдох, выдох, круг. Вдох, выдох, круг. С каждым разом выходило все лучше, а разделение сознания позволяло не отвлекаться на управление мечом. Попытайся бы я сделать такое без этой техники, то, скорее всего, мы бы с Мейли рухнули вниз, потому что я не мог бы одновременно управлять мечом и энергией в меридианах. Но все-таки этого оказалось недостаточно, и спустя часов восемь полета у меня кончилась энергия. Пришлось сделать остановку и пополнять запасы уже своими силами. Мог бы сэкономить время и просто принять алхимию, но с пилюлями тоже надо быть осторожным. Одно дело, когда у тебя нет возможности быстро восполнить силы, а другое — сидеть на алхимии постоянно. Говорят, что это ухудшает возможности тела поглощать энергию извне. Не единомоментно. Но когда постоянно сидишь на алхимии, тело словно разучивается получать силу из других источников. Я и так слишком много времени ее принимаю, и если есть возможность обойтись, то лучше так и сделать. Заодно развели небольшой костер и нормально перекусили, а то мы уже сутки ничего, кроме пилюль жизненных сил, не ели. Перекус, медитация, и вот мы снова в воздухе. Ближе к вечеру нам на пути попалась небольшая деревушка, но залетать в нее не стали, просто воспользовались дорогой, что от нее вела. Лот Тарху было настолько глухим местом, что к нему не вел ни один нормальный тракт. Полагаю, что большую часть контактов с другими поселениями они, как рыбаки, совершали по морю. Мейли немного расстроилась, что мы не заглянули в деревню, Надеялась, что мы с ней проведем хоть эту ночь в кровати. Зато на следующий день, когда оказались уже на достаточно оживленном тракте, зашли в пельменную у дороги, где девушка накушалась так, что дышать не могла, и еще немного захватила с собой в дорогу. По воздуху путь оказался гораздо быстрее, чем с помощью техники шагов, и мы должны были к исходу дня добраться до города, а там... Я предприму очередную попытку ее куда-нибудь сбагрить. Правда, у меня все еще есть некоторые сомнения в том, что получится.